Глава 52. Осторожно, словно драгоценным золотым песком, Тони посыпал солью исходившие паром сварившиеся клубни. Теперь, когда они с Джимом основательно проголодались, плоды неизвестной им планеты, казалось, пахли как самая настоящая картошка. Но, ну, по крайней мере, та, которую им на станции изготавливал конвертер. Отдельно, из небольшой бутылочки, на тарелке было налито подсолнечное масло, называвшееся в меню конвертера «Жиры растительного происхождения». «Завтрак просто королевский!» – произнес Джим и, макнув вареный клубень в масло, откусил кусочек. «Ну как?» – спросил Тони. «Немного отдает рыбой, но от рыбы я бы сейчас тоже не отказался». «Согласен». Двенадцать небольших картофелин на двух крепких молодых мужчин было маловато. Однако у них всегда оставалась возможность наесться магнезии. «Да, я бы сейчас целое ведро этой картошки съел», признался Тони, когда от завтрака ничего не осталось. «Ведро бы нам не помешало. Надо этого бойца снова в рощу послать, и не нужно отвлекать его на другие корешки». «Пусть накопает этих». «Боюсь, опоздали мы с корешками. Вот сегодня садонет супербомба, так наши корешки улетят километров на сто». «О, а я об этом забыл совсем». Джим облизал с пальцев масло, потом вытер их салфеткой и, услышав в коридоре торопливые шаги, поднялся. Дверь распахнулась, и появился майор Броуд. «Я только хотел предупредить. Бомбардировщики уже над нами». «Бомбы пущены, а остались какие-то минуты». «Спасибо, сэр», — ответил Джим, но майор уже выбежал в коридор. Тони собрал тарелки, отнес в кухонный угол, а затем выглянул на улицу через щель в жалюзи. «Ох ты! Арт-автоматы и ракетные трубы убираются в стены!» «Значит, сейчас и вправду шарахнет», — сказал Джим, садясь на койку. Не прошло и нескольких секунд, как где-то совсем рядом прогрохотало несколько взрывов. «Эй, ворота вынесла! закричал Тони, глядя в окно. «Там гигантская пробоина, Джим!» Пролом оказался настолько велик, что в него стали с легкостью проскакивать солдаты противника. Перепачканные красной глиной с огромными ранцами за плечами – Они были похожи на монстров из фантастических фильмов про «Звездные войны». «Хватай оружие, У нас гости!» Глухо произнес Тони, заметив, как в пролом начинают протискиваться огромные роботы, высотой в два человеческих роста. Ранцы у них были еще больше, чем у тех, которые уже разбегались по двору форта. Джим схватил пистолет-пулемет и выглянул в коридор. «Там никого не было». А снаружи доносился отдаленный вой. Сброшенные с орбиты бомбы прорывались сквозь атмосферу. Эх и шарахнет же сейчас! Джим ожидал услышать сильный грохот вроде того, когда они Стони наводили орбитальный удар на червя гиганта. Однако, вместо этого, их комнату вдруг подбросило, и все, что могло упасть, повалилось на пол. А в следующее мгновение ударная волна врезалась в стены форта и хлестнула по куполу, вызвав еще одно сотрясение. Тони подскочил к окну и тут же отпрянул. «В коридор, Джим! У них минометы!» Едва напарники выскочили из комнаты, как в одно из окон по соседству врезалась мина. «Что ты там увидел? Кто там?» прокричал Джим, когда они с Тони уже стояли в коридоре, прижавшись к стене. «Там всюду пыль. Я только разглядел крупные стволы. Похоже, это те самые граундеры, о которых майор говорил. Давай к выходу!» «А смысл? Они во дворе повсюду!» В этот момент снаружи грохнуло еще несколько взрывов. «Арт-автоматы уничтожают», — предположил Джим. «Стены у форта, конечно, крепкие, но если у них достаточно боеприпасов...» Джим не договорил. С лестницы в коридор выскочил майор Броуд. Граундеры в нашем дворе. Мы знаем, что будем делать. Нужно попытаться сдержать их, пока я не подниму из подвала Густова. Мне нужно на это минут десять. А что это за Густов? Тяжелая оборонительная машина. Он в этом форте уже лет десять хранится на всякий случай. «Ну, давайте, майор, действуйте, а мы попробуем сделать, что сможем», – сказал Тони. И в этот момент мина пробила жалюзи и взорвалась внутри здания. Стены удар выдержали, однако в коридор вылетели сорванные с петель двери и какие-то пожитки, обмундирование и разорванные ранцы. е моё а мы даже без защиты!» – воскликнул Джим. Майор побежал к лестнице, чтобы поднять робота. Напарникам ничего не оставалось, как последовать за ним. Во дворе форта участилась стрельба. Несколько роботов-охранников и группа роботов-помощников еще сопротивлялись захватчикам. В коридоре и на лестнице в воздухе висела бетонная пыль. Повсюду хлопали двери и звучали взволнованные голоса. Следом за Джимом и Тони на лестнице показались двое других постояльцев. Они были вооружены и даже одеты в легкую перопластиковую броню. На первом этаже оказалось спокойно. Сквозняк вытягивал пыль, так что видимость была хорошая. Тони остановился перед поворотом, не решаясь выглянуть. Он чувствовал, что чей-то взгляд шарит по длинному коридору. Наконец загрохотал пулемет. Но его цель была в другом конце здания. Тони выглянул, вскинул оружие и стал часто стрелять одиночными. На Кирасире было достаточно брони, однако Тони бил точно в стыке и узлы сочленения, рассчитывая на то, что где-то обязательно заклинит. Кирасир резко развернулся, и Тони спрятался за угол. Ударил пулемет. Со стены полетели острые, сколотые пулями пластинки бетона. Джим и Тони прижались к стене, а один из постояльцев в легкой броне обошел их и, выставив за угол реактивную трубу, выстрелил. Полыхнуло пламя, сорвало несколько плафонов. По коридору запрыгали обломки керосира. Постояльцы в броне выскочили в коридор и побежали в сторону выхода. Джим и Тони чуть помедлили, а затем стали пробираться следом. «Что это? Ты слышишь?» – спросил Тони, останавливаясь. «Пол дрожит». «Это, наверное, Броуд своего дракона выпускает». «Хорошо бы». сказал Джим. Даже их надежные 11-миллиметровые пистолеты-пулеметы со сверхпробивными боеприпасами мало годились для схватки с роботами-минометчиками. В коридоре появились еще несколько квартировавших в форте бойцов. В отличие от Джима и Тони, которым угрожали даже мелкие осколки, все они были хорошо защищены. «Предлагаю не высовываться. Эти парни без нас все устроят». сказал Тони. Согласен, притормаживай. Они остановились за несколько метров до последнего поворота перед входом, давая возможность более подготовленным бойцам показать себя. Вскоре сверху спустились еще семеро спецназовцев в тяжелой броне. Они удивленно покосились на почти раздетых коллег и поспешили к выходу. Джим и Тони переглянулись, понимая, что выглядят нелепо. Между тем, после краткого затишья, схватка во дворе стала разгораться с новой силой. К частым выстрелам малокалиберных гранатометов и стуку пулеметов добавились раскатистые хлопки, следовавшие по два-три кряду. Не успели напарники обменяться мнениями по поводу источника этих звуков, как совсем рядом у входа рванула тяжелая мина, и в стену напротив ударились два тела, обломки оружия и обрывки амуниции. «Валим отсюда!» – крикнул Джим, и они с Тони стали торопливо пятиться к лестнице. Однако уйти не успели. В коридоре показался очередной граундер. Доли мгновений потянулись как минуты. Напарники открыли огонь одновременно, точно выбирая самые уязвимые места. Датчики, стыки, шарниры и снова датчики. Шарниры, подача патронов, пулеметный ствол – Датчики, датчики, датчики. Расстреляв магазины, они как по команде упали на пол, ожидая ответного залпа рассерженного робота. Но тот остался неподвижным, мерцая в полумраке пятнами разогретого до красна металла. Заклинил вроде, сказал Джим, торопливо меняя магазин. Ага, давай к нему, пока не оттаял. Они поднялись и на носочках, чтобы не разбудить грозную машину, подошли к ней ближе. Рядом с входом снова раздался взрыв. Застучали пулеметы и захлопали гранаты. Этот шум вернул Граундера к реальности. Он дернул манипулятором, повел опорой и попытался включить подачу патронов, однако Тони был наготове. Он сунул ствол под лобовой бронищит и дернул спусковой крючок. всаживая полдюжины бронебойных пуль в блок управления. Затем выдернул оружие и отошел к стене. А робот взмахнул манипуляторами, стукнулся о противоположную стенку и начал заваливаться на бок. Уже на остатках сигнала в системе Граундер вывел из-под правого манипулятора наметный ствол. Кулиса минной подачи со скрипом сделала оборот, но на этом все и прекратилось. Робот был уничтожен. «Смотри-ка, в подаче еще две мины было», — заметил Джим. «Ему они уже не пригодятся», — сказал Тони, прислушиваясь к тому, что происходило во дворе. «Похоже, дракон их понемногу гасит, а?» «Да вроде», — согласился Джим. Теперь все чаще звучали раскатистые хлопки и лишь изредка серии автоматического гранатомета. «Пошли!» Сказал Тони и, первым выглянув из-за угла, успел заметить лишь часть стальной махины, проплывшей мимо разбитых дверей. «Что там?» «Да я не понял». «Ну-ка, да я». Джим выглянул сам. Первое, что он заметил, были останки тех, кто попал под удар мины. Жуткая картина, однако ничего необычного. За время участия в этой войне они насмотрелись всякого. Джим вышел из-за угла и, держась стены, добрался до выхода, чтобы выглянуть во двор. Пыль там уже улеглась, но поле боя выглядело ужасно. Разорванные на части механические солдаты валялись по всей территории. Местами эти останки были расплющены тяжелой поступью огромных роботов, которые теперь тоже лежали на бетонной площадке, вспоротые пушками устаревшего Густава. В воротном проеме форта не осталось и намека на створки. Все, что не взорвали граундеры, вышибло взрывной волной. Стоя у дверей, Джим снова услышал хлопки большой пушки и ответные тявканье малокалиберного гранатомета. Было очевидно, что финальная фаза схватки разворачивалась позади купола. Джим решился выглянуть подальше и увидел испещренные выбоинами крепостные стены, а также две разбитые башни. Направляющие ракеты на них отсутствовали. Артавтоматы после расстрела минами были закручены вокруг несущих штанг. Хлопки пушки и тарахтение гранатомета стали раздаваться справа. Судя по всему, Густов преследовал последних врагов, которые пока оставались быстрее его. Выпущенные Густавом снаряды не поспевали за мишенью и врезались в крепостную стену, вышибая из нее большие куски бетона. Вскоре показался вражеский робот. Это был граундер, огромный, в два человеческих роста, весь в пробоинах, но все еще на ногах. Выйдя на площадку перед главным входом, граундер неожиданно получил две гранаты, выпущенные из бойниц верхнего этажа. Этот удар был решающим. Робот сразу потерял ход и стал еле-еле передвигать опоры. Джим чуть подался назад, но заинтригованный происходящим наблюдение не прекратил, несмотря на уговоры Тони. «Да подожди ты, сейчас будет самое интересное!» – сказал Джим. И он не ошибся. Тарахтение за углом стало громче, показались облака черной копоти, а затем появился сам Густав во всей своей красе. Джим даже не подозревал, что где-то еще имелись столь древние механизмы. Накачкой энергии для робота занимались два двигателя внутреннего сгорания, которые выбрасывали через две выхлопные трубы за спиной робота густой черный дым. Когда Густав разгонялся, рев двигателей становился невыносимым, а дым еще гуще. Теперь Густав спешил изо всех сил, чтобы поймать в прицел шуструю мишень. Он располагал 100-миллиметровой роторной пушкой, снаряды в которую подавались по огромному патронопроводу, размещенному вдоль неуклюжего бронированного тела. Грохоча по бетону сверхтяжелыми опорами, устаревший монстр с трудом повернулся и замер, должно быть пораженный тем, что ускользавшая цель наконец оказалась прямо перед ним. Моторы взревели на максимальных оборотах, в небо ударили фонтаны копоти. Роторная пушка засвистела от восторга и обрушила на большого граундера море огня. В одно мгновение от массивного робота не осталось обломка крупнее яблока. Лишние снаряды прошлись по стене, разметав бетонные осколки и подняв пыль. Густав прекратил огонь. Затем повернул корпус, и датчики его пушки скользнули по бетонному куполу. Джим и Тони в мгновение ока отскочили за угол, готовые к новым сюрпризам. Но было тихо. «Наверное, у него крыша съехала», – предположил Тони. «Но стрелять-то он не стал, значит, все в порядке?» «Стрелять не стал, потому что снаряды кончились. Говорю тебе, у него от старости функциональный маразм. Процессоры давно закислились. К тому же машина дивцкая». «Что значит дивское? Его же перепрограммировали. Теперь он конкурт», – возразил Джим. «Перепрограммировали? Как же! Дивты могли оставить в нем какую-нибудь логическую ловушку. То он конкурт, а то вдруг раз – и снова за императора воюет. Обычное дело». У главного входа послышались шаги. Джим выглянул и узнал майора Броута. С ним были четверо спецназовцев. На них были комплекты тяжелой брони, и лишета спасло группу от гибели. Больше всех пострадал Броуд. У него не хватало наплечника. Кераса была испещрена шрамами от осколков, а бронестекло шлема пересекала длинная трещина. Непонятно было, где им так досталось, но теперь группа укрывалась в здании и не спешила выходить во двор. Отлично отбились, майор, сказал Джим, выходя из-за угла. Спасибо, капитан, ответил Броуд, не оборачиваясь. А что с вашим роботом? Сейчас он не мой, сейчас он ничей. Как это понимать? Спросил Тони, подходя ближе. Мы потеряли над ним контроль. Машина старая, схемы окислились. Я пытаюсь его вызвать, но пока безрезультатно». Майор постучал пальцем по экрану массивного информатора, какими роботы комплектовались лет пятнадцать назад. «Вот видите, никакой реакции. Мы даже не знаем, остались ли у него снаряды. Он заблокировал все каналы управления». «А если отключить вручную, пока он на стенку смотрит?» – предложил Тони. «У вас ключ есть?» «Ключ-то имеется, но подобраться к нему сейчас я бы не решился!» Джим взглянул на притихшего робота. «Действительно, несмотря на неподвижность, он вовсе не казался безобидным. Никто не знал, что придет в его железную голову спустя мгновение». «Давайте ключ, я попробую», — сказал Тони. «Где у него зона аварийного отключения?» «У него нет аварийной зоны, капитан». «Это старый робот. У него имеется гнездо, вот под этот ключ». С этими словами майор Броуд передал Тони довольно увесистый предмет, похожий на отвертку. «Гнездо находится на корпусе под правым манипулятором». «Его нужно подстраховать», — сказал Джим. Но ну, разумеется», — согласился майор и включил на своем гранатомете подачу. «Особого вреда это, конечно, не нанесет, слишком массивная цель, но потрясение он испытает, да и прицел собьется». Все, кроме Тони и майора Броута, отошли назад, чтобы не мешать. Майор встал на одно колено и прицелился в головную часть робота, который слегка подрагивал из заработавших на холостом ходу двигателей. «Но я пошел», – сказал Тони и шагнул на крыльцо. Там он приостановился, выдохнул и помчался к густову, перепрыгивая через обломки поверженных роботов. Старый воин что-то почувствовал, заскрипел подачей. Из его труб вырвались столбы черного дыма. Однако Тони был уже рядом. Проскользнув под шевельнувшимся манипулятором, он вогнал ключ в аварийное гнездо и отскочил в сторону. Поначалу всем показалось, что ничего не произошло. Густав продолжал разгонять моторы и начал перетаптываться на месте, разворачиваясь в сторону крыльца. Но вдруг обороты двигателей упали, они закашлялись и заглохли, отчего в заваленном обломками дворе повисла непривычная тишина.